Глава 17. Кира. «Я дам вам направление к узким специалистам. Ребенка нужно обследовать в течение месяца». Педиатр с любопытством поглядывала на стоящего рядом со мной Корсарова. «Возможно, понадобится терапия», – добавила она. Я кивнула и принялась застегивать на дочке кофточку. «Тогда после больницы нас отправили восстанавливаться естественным путем. Сейчас пора подключать другие ресурсы» мы съездим в ближайшее время хмуро сообщил гек мрачно смотря на любопытную врачиху конечно конечно я ничего такого в виду не имела просто местные мамочки предпочитают не обращать на мои рекомендации внимания лечат детей дома чем попало а потом с осложнениями всякими ко мне идут начала оправдываться она с чего вы взяли что кира такая неожиданно прорычал корсаров рядом с моим ухом так почти все такие пролепетала перепуганная женщина. «Кира, не все!» ответил Геннадий, забрал со стола исписанный лист, подхватил дарьку с пеленального столика и вышел из кабинета. «Печать поставьте в регистратуре!» только и успела крикнуть педиатр. Я вздохнула. «Извините!» пробормотала смущенно и покинула кабинет. Корсаров в коридоре на скамейке деловито упихивал брыкающуюся Дарину в комбинезон. Вытащила у него изо рта закушенный лист бумаги. Вчиталась. Да, необходима физиотерапия. — Почему ты не защищаешься от таких нападок? — строго спросил он меня. — Потому что она права. Многие просто не обращают внимания на слова врачей, пока не станет поздно, — пожала плечами. — Но ты-то не такая. Гек явно был недоволен. — В глазах деревни именно такая, — спокойно объяснила. Приехала из города одна с ребенком, значит, нагуляла. Стала жить с тобой в одном доме, снова, значит, гулящая. А уж про то, что ударки теперь твоя фамилия, вообще молчу, отмахнулась. Такие мамаши не могут быть хорошими. Вот стереотипы сработал. Геннадий промолчал, только вздохнул так, что мне сразу стало понятно. Не одобряет. В регистратуре нас встретили молча, но смотрели так, что сразу становилось ясно. Все, что произошло в кабинете педиатра, секретом не является. Мне было все равно, а вот стоящий рядом мужчина хмурился и давил авторитетом. «Когда нужно ехать в город?» — спросил он, едва мы сели в машину. «Через две недели», — ответила. «Сейчас заедем в контору, заявление на отпуск напишу», — кивнул Корсаров. Я только рот открыла, чтобы возмутиться, но тут же закрыла. Человек и так с нами возится все время, а я еще характер высказываю. Да и на машине меньше дарку намучаю. В конторе Геннадий завел меня в свой кабинет, поставил люльку с уснувшей Дарькой на небольшой диванчик. Посиди немного, максимум за полчаса управлюсь. И ушел. Я пожала плечами, сняла пальто, села на ближайший стул и принялась рассматривать довольно просторное помещение. Просидеть спокойно мне удалось минут пять. Потом в кабинет забежала Вика Елизарова с громким воплем. «Корсаров, ты мне нужен!» И Дарька тут же разразилась громким плачем. «Ой, не знала, что тут дети!» Я тут же подхватила дочь на руки. «Привет!» – поздоровалась. «И тебе? А где Гек?» Она с любопытством рассматривала Дарину. «Не знаю точно, но он сказал, что пошел заявление писать», – ответила, пытаясь успокоить дочь. «Как заявление?» — ахнула она и вылетела из кабинета. Я уж было выдохнула с облегчением, как дверь вновь открылась. «Привет!» — в кабинет вошла Таня Малюткина. Я знала, что она сейчас Догилева за кого-то из братьев замуж вышла. Кивнула ей в ответ, покачивая успокоившуюся дочь и одновременно снимая с нее верхнюю одежду. «Ты с Геннадием Борисовичем приехала?» — полюбопытствовала она. «Да, мы ненадолго заехали». Разговаривать с Таней мне было почему-то легко. Я чувствовала, что она не побежит разносить сплетни по деревне. А я детский крик услышала. «Дай, думаю, посмотрю». Она мягко улыбнулась. «Можно подержать?» — вдруг спросила она. Я к этому времени уже сняла с Дарины комбинезон. Немного помялась, боясь, что дочь снова расплачется, но все-таки разрешила. «Можно», — передала ребенка Тане. Она аккуратно устроила Дарьку на своих руках и принялась покачивать. Как ни странно, дочь вела себя тихо. — У меня Денька уже большой, его так на руках не потаскаешь, — смущенно призналась она. — А Денька — это твой сын? — поинтересовалась. Мы с Таней были одного возраста и учились в одном классе. Две немного нелюдимые девочки сторонились остальных, но и друг с другом от чего-то не сдружились. Может быть, сейчас получится? Дениска сын Артема, моего мужа, но я люблю его как своего. Он замечательный. Таня так и светилась с счастьем. Скоро, конечно, еще один появится. Я не знаю пока ничего про совсем маленьких детей, но научусь. Анжелика мне обещала рассказывать, как оно с маленькими водится. Она мне и с Темой рассказывала, как нужно общаться. И вообще объясняла, чего от него ждать. И Надя тоже говорила. Я тут же насторожилась. «Мне бы тоже, кто руководство по Корсарову выдал, цены бы не было. А я не знаю, как с Геной быть», — пожаловалась. «Не понимаю я его. Я вообще мужчин не понимаю», — опустила голову. «Ой, я тоже не понимала», — Таня щелкнула языком, чем насмешила Дарьку. Дочь заливисто засмеялась. «Лика мне информацию на листах распечатала, чтобы я почитала. Если хочешь, то я тебе их принесу», — предложила она. «Сейчас-то мне уже такое не надо, я мужа лучше понимаю. Да и Артем научился говорить о своих мыслях и чувствах». «А что за информация?» все всё-таки решила уточнить. «Ну, как с мужчинами? Ну, то, чего они вообще хотят. А как сделать так, чтобы всем было хорошо?» Она совсем засмущалась и покраснела. Я пока ничего не поняла, но кивнула. «Я бы хотела такое почитать!» – Таня улыбнулась. «Я принесу тебе домой, можно?» «А еще с маленькой бы поводилась. Она Дарина, да? Люблю детей. Наверное, потому что одна росла. Фика надо мной смеется. У нее-то пять сестер и два брата. Она к детям очень скептически относится». Она хихикнула. «Как можно не любить детей?» Я улыбнулась. «Вот и я о том же». Дверь вновь отворилась, прервав Таню на полусловие. «Вот ты где!» В кабинет вошел высокий худощавый мужчина с почти лысой головой и тяжелым взглядом черных глаз. Я даже вздрогнула, настолько пугающе он выглядел. Но этот экземпляр подошел к Тане и поцеловал ее в макушку. «Кто тут у нас?» Он нехорошо прищурился, разглядывая Дарьку. «Тебе нельзя таскать тяжести», заявил он Тане и ловким движением отобрал у нее ребенка. «Я стояла, не зная, куда бежать и что делать». Но мужчина бандитской наружности вдруг улыбнулся Дарки и скорчил уморительную рожицу. Кир, знакомся! это Артём, мой муж. Таня представила мне мужчину. Э, приятно познакомиться, выдавила из себя. Угу, послышалось в ответ. Кажется, мужчина полностью сосредоточился на ребенке. Я даже представить не могла, что так можно полностью на что-то залипнуть. Однако Догилев, внимательно рассмотрев Дарину, удовлетворенно кивнул и принялся расхаживать по кабинету, чуть покачивая ее. Я растерянно стояла в стороне. — Не переживай, он на Дениске натренировался, не уронит, — успокоила меня Таня. Кивнула, стараясь успокоиться. За дверью послышался шум и топот ног. — Я тебе уже сказал, что мне необходимо время, — отрезал Корсаров, входя в свой кабинет. Следом за ним вбежал высокий синеглазый брюнет с лицом фотомодели. Его внешность лишь портила красная припухлость на челюсти и ссадина на подбородке. — А работать кто будет? Папа Карла? проорал брюнет. — Гарин, я тебе все объяснил. Еще раз с кулаками на меня бросишься, руку сломаю. — спокойно проговорил Гек. Он в два шага оказался рядом с Артемом и забрал у него дочь. — У нас работников и так не хватает. — Так найми... Насмешливо бросил Танин муж, подходя к жене. «Некого нанимать!» — огрызнулся Гарин. «Вся деревня и так на нас работает, и две соседних». «Не ори, ребенка напугаешь!» Артем окинул парня тяжелым взглядом. талян у тебя есть начальство в виде Дюхи и Виталика. Решай с ними». Гек и так дневал и ночевал на работе, когда все поднимали. «Да понимаю я!» — расстроился этот самый талян. «Но у твоих братьев бурная личная жизнь!» «Виталик работу не забросил, так что решайте с ним», — осадил его Догилев. «И решу. Он не отпустит Корсарова в отпуск», — запальчиво выпалил парень и выскочил из кабинета. Мы все уставились на захлопнувшуюся дверь. «Может быть, мне на отделке поработать?» — задумчиво спросила Таня. «Ополоумила совсем», — неожиданно грозно рыкнул Артем. Я даже вздрогнула от такой экспрессии и втянула голову в плечи. Из головы выбрось, а не то вообще работать не будешь. Ты о себе сейчас думать должна. Он шагнул к жене и притиснул ее к себе. Я и так за тебя боюсь все время. Но я же немножко, помочь. Танька, выпарю, проворчал Догилев. Я забеспокоилась. Он ее больше в два раза. Что там пороть-то? Пришибет сразу. Темыч, ты потише, ори, встрял Гек и обнял меня за плечи одной рукой. — Киру совсем напугал. Танин муж остановил на мне свой взгляд и нахмурился. — Кир, он меня не бьет, честно, — тут же забеспокоилась Татьяна. — Он просто заботливый очень. — Угу, — не очень поверив, кивнула я. Стоящий рядом Геннадий вздохнул и предложил. — Домой поедем? Я тут же часто закивала. — Домой уже очень хочу. — Кир, я заеду через пару часов? — спросила Таня и вопросительно посмотрела на своего мужа. Он кивнул. «Да, заезжайте, конечно!» Немного нервно улыбнулась. Корсаров нахмурился, но ничего против не сказал. Вот и думай теперь, что за мысли у него в голове. «Нет, мне определенно нужна инструкция к этому мужчине. Надеюсь, Таня мне с этим поможет, потому что выражение выражении Любы я не понимала и наполовину. А еще не понимала стремление Гека спать в моей кровати». Даже Ленька туда не особо стремился, после того, как я ему однажды чуть ухо не оторвала в процессе борьбы. Получила тогда кучу непечатных выражений в свой адрес и заявление о том, что женщина из меня никакая. Пока ехали до дома, Корсаров на меня странно поглядывал. «Артем Татьяну действительно не бьет. Наоборот, он о ней очень заботится. А то, что голос повышает, так это у него характер такой», — объяснил он мне. «Да уж, заметила я, что характер. С другой стороны, пусть лучше орёт, чем руку поднимает». «А ты... ты смог бы ударить женщину?» — спросила негромко. Гек скрипнул зубами и остановил машину у дома. «Нет», — бросил он, выходя из машины. Я облегченно выдохнула, понимая, что верю ему. Вот если бы он начал философски рассказывать, что никогда, ни за что на свете, и вообще это уголовно наказуемо, не поверила бы ни за какие ковришки, а так, я даже не представляла, насколько мне важно верить ему в этом вопросе. Нет, подсознательно я в это и так верила, чувствовала просто, но услышать собственными ушами было не лишним. Корсаров только расстроился от чего-то. Пока я забирала дочь из машины, Гена принялся раскидывать снег во дворе, чтобы тот быстрее растаял. Я видела, что он чем-то недоволен и не хотела оставлять его в таком состоянии одного. Вытащила из предбанника коляску, положила туда Дарьку и принялась демонстративно ее выгуливать. Поговорить с ним я хотела, только не знала о чем и как вообще к нему подступиться в таком состоянии. И почему он сегодня не уехал на работу – Таня приехала даже раньше, чем обещала. Дарька только запросила еды, и я уже собралась заходить в дом, как подъехала машина, из которой и выскочила девушка. Артем тоже вышел, перебросился парой фраз с Геком, после чего мужчины расселись по машинам и уехали. «Меня Артем немного раньше привез. Ничего?» Таня подошла к коляске. «Так лучше даже!» – улыбнулась. «Сейчас обедать будем. Идем в дом». Дома я первым делом поставила чайник на плиту и отправилась переодевать и кормить дочь, которая уже вовсю капризничала. Таня же не спеша обошла дом и заглянула к нам в комнату. У вас здесь так уютно, выделила она слово так. У нас дом большой, но мне еще придется постараться сделать так, как сделано у вас. Как? удивилась я. «Так, чтобы каждый метр функционировал. Я еще не привыкла жить в коттедже. Там даже терраса есть, представляешь? И я совсем не знаю, как ее облагородить. Вику хочу попросить помочь, но пока не получается. Все заняты слишком», — рассказала она. «У нас здесь просто все», — пожала я плечами. «Здесь Гена все делал. Я-то на всем готовом живу». Я отвлеклась на Дарьку, у которой изо рта полилась струйка молока. Подложила пеленку. «А вот так думать нельзя. Мужчинам нравится что-то делать для женщины. Я тоже долго не могла принять от Артема ничего, пока не поняла, что ему самому нравится делать мне приятно», наставительно сказала мне она. «Да?» Сказать, что я удивилась, это не сказать ничего. «Да, ведь тебе Геннадий Борисович нравится?» спросила она. Я покраснела, но кивнула. «Ты же хочешь, чтоб ему хорошо было?» Я снова кивнула. «Я люблю готовить Тёме и Дениски, люблю ухаживать за ними, люблю, когда им хорошо. И мужчины точно так же хотят, чтобы нам было комфортно, чтобы мы ни в чем не нуждались. Им нравится за нами ухаживать. Ой!» Она вдруг выбежала из комнаты, но через несколько секунд вернулась. Чайник вскипел. «Укладывай, я пока заварю нам по кружечке». Дарина уснула быстро, так что через пять минут я была на кухне. «Но ведь это странно, когда мужчина хочет потратить на тебя много денег». «Этот вопрос всё никак меня не отпускал». Таня хихикнула. «Я тоже так думала. Даже давать Тёме деньги пыталась. Но он на меня тогда так наорал. А потом я поняла. Ненормально, когда ты и он ничего друг другу не пытаетесь дать. Какие тут отношения можно построить? Если вы не живете жизнью друг друга, то тогда вы чужие люди. Отношения — это же про двух людей» они про него и тебя отдельно, и семья также. Это же не товарно-денежные отношения. Это обмен гораздо большим. Таня замолчала, видя, что я немного зависла. Вот дура! У меня в глазах закипели слезы. Он же пытается уже столько времени ко мне, со мной. А я что? Отталкиваю все время. Пытаюсь показать, что я все сама могу. Он же знает, что действительно могу но все равно пытается пробиться ко мне через мой же ограниченный мозг. И все эти его приобретения для нашего с Дарькой комфорта не потому, что он пытается нас купить, а потому, что хочет, чтобы нам хорошо было. «Кир, ты чего?» Таня забеспокоилась, видя мои слезы. «Тань, я такая дура!» призналась, закусив нижнюю губу, чтобы не всхлипывать. «Я же думала, что ему что-то надо от меня такое!» «Не переживай, я тоже так думала», — призналась она. «Но мне Анжелика с Надей и Викой сильно помогли понять, как оно на самом деле. А еще Лика вот это дала почитать». На стол легло несколько листов бумаги. Я, прочитав первую же статью, жутко покраснела. «Только ведь это же...» «Ну...» — смутилась, не договорив. «Ага», — Таня тоже стеснительно хихикнула. Я также отреагировала, но, оказывается, эта сторона любви мужчинам очень важна. Она наклонилась ко мне и громким шепотом добавила. Не поверишь, но мне так нравится с Тёмой, ну, в постели. Мне Вика говорит, потому что старый конь борозды не портит. Якобы это из-за того, что у него женщины до меня были, вот он и наловчился мне хорошо делать. Но я точно знаю, что и Лике с Андреем нравится, и Наде с Виталиком. Сдала она мне всех девчонок. Я почему-то вспомнила липкие и болезненные прикосновения Леньки и меня передернула. «Это же больно и противно!» Я кивнула на листы. «Как от этого может быть хорошо?» Таня, сочувствующе на меня посмотрела. «Это просто у тебя подходящего мужчины не было. С тем, кто тебя любит и кого ты любишь, все по-другому». Я вздохнула и прижала ладони к горящим щекам. «Тань!» «Как думаешь, гек мне подходит?» Неуверенно посмотрела на нее, пытаясь выведать ответ. «Думаю, что пока ты не проверишь это сама, то не узнаешь», ответила она мне.